Нажали на двои сердца, И я уже дарил цветы почти своей невесте, И ты мне говорила, будем вместе до конца, Но ветер увлечения сменился, Ты стал меня все чаще вычитать. Наш роман нечаянно на нолик поделился И эту математику нам не пересчитать На нуле твоя любовь, на нуле Разделили мы её без остатков в феврале На нуле твоя любовь, на нуле Началось, ты знаешь, все проходит на земле И пишу я у твоей машины на стекле На нуле твоя любовь на нуле И пишу я у твоей машины на стекле На нуле твоя любовь на нуле Разлук всегда болезненный, уколы Репчутся подруги и друзья. Наверное, что-то здесь не так, еще и средней школы, я очень точно помню, что на ноль делить нельзя. У нас в ответе получился ноль. Мы разные с тобою в полюса. Ты плюс я минус, суми ноль, мне кажется, я понял. На нуле твоя любовь на нуле, Разделили мы ее без остатка в феврале, На нуле твоя любовь, на нуле. Только знаешь, как-то холодно одной мне на земле, И пишу я у твоей машины на стекле, без тебя. Машини на стекле Без тебя моя життя